Глава 14. В специальном зале для проведения совещаний в генеральском штабе собралось человек 100. Весь кабинет министров, все замы генерала, все начальники различных направлений, проф, Юрий, а также Сергей с Андреем от военных. Предстояло окончательно выбрать и утвердить место для нашего первого города в новом мире, очертить границу земель, которые мы намеревались прихватизировать и наметить места для аграрно-животноводческих хозяйств. На стене висели три огромные разноцветные карты, изображавшие, как я увидел, едва взглянув, одну и ту же местность. Так, одна карта политическая. Вон на ней разными цветами обозначены границы княжеств. Ага, расклад на сегодняшний день. Причем, начиная от середины карты и ниже, сплошь белый цвет, и написано «Половцы». Да, территорию кочевники себе урвали знатную. Ну ладно, недолго осталось. Вторая карта вся желто-зеленая, видимо, показывающая границы леса и степи. Третья совершенно непонятная. А, это кажется почвы. Но мне это не интересно. А вот первая и вторая... Я, конечно, видел подобные карты в интернете, но одно дело на экране в 13 дюймов, и другое 3 на 3 метра. Однако поизучать карты мне не дал генерал. Он сразу же заявил, что собрались все и пора начинать. Хотя, как я заметил, глянув на часы, до объявленного начала оставалось 5 минут. Ну и хрен с ним, потом посмотрю. Попрошу спеца повесить точно такую же карту на даче. «Итак, товарищи», – начал генерал, – «сейчас нам предстоит утвердить место своего первого города в новом мире. Вы все знаете, что поступали десятки предложений. Даже предлагалось начинать строить город там, где в будущем появится Москва или Санкт-Петербург. Хотя Москва в виде деревушки или сельца уже существует. Но все же большинство предложений было за место, не входящее ни в одно из русских княжеств. Поэтому оно было выбрано в полутора сотнях километров южнее современного Воронежа, на берегу Дона». Как раз на условной границе лесной и степной полосы. По факту, эта земля сейчас не имеет хозяина. Хотя кочевники сюда заходят. И славянские поселения неподалеку существуют. Одно из них как раз на территории современного города. Поэтому мы выбрали другое место. Так что моральных препон для ее занятий у нас нет. С предками за землю воевать не придется. Через 40 лет эти места должны были на долгие годы войти в состав Золотой Орды. Место для нашего города мы выбрали вот в этом районе. И генерал показал на карты, на каждой из которых была нарисована окружность. Я попрошу спеца увеличить отмеченный район. Во, блин, а карты оказались экранными. Отмеченный участок наплыл, увеличиваясь в размерах, и стало ясно видно рельеф. Половину участка занимали леса, перемежающиеся огромными полями. Ну да, граница леса и степи. А внутри отмеченного участка появились еще несколько кружков помельче, но все на берегу Дона, или впадающих в него других малых рек. Один вверху, вблизи северных границ нашей территории, в лесах, остальные в степи, но поблизости от леса. Вот здесь, пояснил генерал, показывая на верхнюю отметку, будет построен город. А в остальных отмеченных местах расположится наш агропромышленный комплекс. Зерноводческие и животноводческие хозяйства. Он говорил о почти идеальных условиях для выращивания зерновых культур, подсолнечника, чего-то еще, я не запомнил. Говорил о пастбищах, сенофермах, да многом. Но я никогда не интересовался крестьянским трудом, хоть и вырос в деревне, поэтому пропускал его речь мимо ушей. В конце концов, здесь собралось немало специалистов по сельскому хозяйству, им виднее. Меня гораздо больше занимали реки. Я твердо решил взять с собой рыболовные снасти, когда пойду туда с военными. Спец без моего участия будет строить, что им нужно, а я попробую рыбалку на древних реках, на современные снасти. Размышляя о рыбалке, я пропустил мимо ушей дальнейшее выступление генерала и снова включился, когда он уже заканчивал. Устье Невы, где мы когда-нибудь обязательно воссоздадим Санкт-Петербург, а может и Ленинград, еще подумаем над названием, тоже не принадлежит ни одному из русских княжеств. На эти земли претендует Новгород, а вообще сейчас его начинают обживать шведы. Прибалтику в настоящее время активно завоевывает только что созданный орден меченосцев, тех самых псов-рыцарей, с которыми вскоре предстоит, предстояло бы схлестнуться Александру Невскому. Хотя... Кто знает, может еще и схлестнется. Только не во главе своей дружины, а командуя воинскими подразделениями нашей армии. Тут же поступило предложение с измальства определить товарища Невского в Суворовское училище, а потом и в общевойсковое. Генерал посмотрел на меня. «Ну да, чем плохая идея? Такими военными талантами не разбрасываются. Будет у нас офицер Александр Ярославович Невский. Хотя прозвище Невский нужно еще заслужить. И если он вообще родится в этой истории». Ведь мы своим появлением в этом мире сломаем ее ход об колено». Затем посыпались вопросы к профу о ближайших соседях – о Рязанских, Черниговских, Переславских, новгород-северских князьях и княжествах, об уделах в этих княжествах и, разумеется, о половцах. Но я уже читал доклад профа, подготовленный не без помощи Женьки, поэтому просто сидел и слушал. Наконец приступили к голосованию и приняли решение, почти единогласно, при четырех воздержавшихся. Я, естественно, тоже проголосовал за. Итак, место выбрано. Первоначально это территория примерно 200 на 200 километров, причем вся по правому берегу Дона. Но это, конечно, условно. И, разумеется, постепенно она будет расширяться во все стороны. Генерал объявил, что решение об отправке первого батальона будет принято в ближайшее время, после проверки готовности подразделений. При этом он покосился на Юрия с Андреем, подразделением которых предстоит первый выход в новый мир. Танкистов решили не отправлять. Только мотострелков с техникой и эскадрилью вертолетов из 16 машин. Аллигаторов пока не будет. Пойдут крокодилы. Так как К-52 еще недостаточно освоены нашими вертолетчиками. На этом собрание закончилось. Смотр боевых подразделений генерал назначил через час. Все задвигались, заговорили, загремели отодвигаемыми стульями. Потянулись на выход. «Саш», — сказал мне Юрий, — «поговорить надо». «Насчет Светланы?» — я ухмыльнулся. «Откуда знаешь?» «Так она уже сообщила новость Женьке. А Женька, естественно, мне...» а -а -а. «О чем говорить-то собрался? Не буду ли я против, ведь она без отбора? И продлю ли я ей молодость?» «Ну?» «Совсем ты перетрудился, Юр. Разрядка нужна, раз засомневался. Конечно, все будет. Я ей браслет выдам из личного резерва. Все, что генерала, браслеты служебные. А я твоей Светлане выдам личный, на постоянку. И сдавать его будет не нужно. Да, насчет ее родителей смотри сам». «Давать им здоровье или нет?» «Спасибо, Сашка!» Он стиснул мне руку. «Точно больной!» Ответил я и толкнул его в портал. Ему предстоял строевой смотр и проверка генералом готовности батальона. Фух, кажется, собрание и разговор с Юркой отвлекли меня от своих заморочек. Хотя я пришел к выводу, что проблема у меня только одна. Мне стыдно перед Женькой. «Да, блядь, я ей не клялся верности. Так чего же комплексую? Не клялся вечной любви». Да что ж за характер у меня такой, откуда чувство вины? Я же не разлюбил ее и бросать не собираюсь. Наоборот, чем дальше, тем она мне больше нравится. Как и Надежда. Да в три бога, мать, хватит херней страдать. Мне уже пора быть на нашем бывшем полигоне. Сегодня буду перестраивать очередные жилые дома под наши требования. Да, генерал все же свалил это дело на меня. Я не протестовал. Во-первых, у меня свободного времени больше всех. А во-вторых, с резким увеличением количества народа на базе, У генерала также резко прибавилось проблем. Замы замами, но и самому ему приходилось работать часов по 12. Процесс перепланировки и переделки домов был уже отлажен. Выработались единые требования насчет общей площади квартир, высоты потолков, размера жилых помещений, кухонь и всех прочих удобств. Так что теперь ежедневно спец сначала переделывал, а потом копировал по памяти по два, а то и по три готовых многоквартирных дома. Сегодня, кстати, жилые дома переделывались в последний раз. А ближе к вечеру на их месте встанут первые здания школ. Затем пойдут детские дома и детские сады. Ученые-братья требовали сначала воздвигнуть им университет и несколько ни, но Елена встала насмерть. Только после выполнения ее заявок. Тем более профессора с доцентами кандидатами до сих пор не определились, здание какого университета им брать за образец. Но возражали, взывая к генералу и мотивируя тем, что до школ еще как до Пекина пешком. Тем более до детских садов. Но бесполезно. «Дети прежде всего», – безапелляционно заявила Елена на том совещании. И мне показалось, что она едва удержалась, чтобы не стукнуть кулаком по столу. Я уже подумал, что пора вмешаться и сказать профессорам, что пока они разбираются между собой, заявка Елены будет выполнена. Но меня опередил генерал. Он заявил, что у Елены штаты практически укомплектованы. Потребное на первое время количество учителей и воспитателей у нас уже есть. «И работать они начнут сразу». Ведь мы получили разрешение президента забирать брошенных родителями детей-инвалидов из детских интернатов в Российской Федерации. А лечение в капсуле займет не более трех суток, в самых тяжелых случаях. Капсула у нас, как известно, 10 тысяч. Так что вопрос исчерпан. Ну а по выполнению заявки Елены, пусть товарищ ученый губу не раскатывает, так как к тому времени будут готовы проекты переделки очистных сооружений, которыми спец и займется. Ибо к вопросам сохранения экологии нашего нового мира мы намерены отнестись со всей серьезностью. И он, генерал, надеется, что когда будут закончены очистные, а это максимум несколько дней, то к этому времени ученые-братья наконец-то определятся, здание какого университета они надумали взять за образец. Московского, питерского или какого-либо другого. И пусть они по ученой рассеянности не забудут, что рядом с университетом должен быть и студенческий городок. Это тоже на их совести, так как создаваться будет одновременно. А вообще, как они сами знают, уже рассмотрен вопрос о создании собственного Наукограда, или, если хотите, Академгородка, где и разместятся все научные учреждения и вузы. Так что пусть товарищи ученые пока подумают, как все лучше и удобнее для них устроить. А еще лучше будет, если они сразу предоставят ему готовый проект Наукограда. Нужных специалистов, архитекторов, проектировщиков и строителей он к ним направит. Вот когда проект будет готов и утвержден, тогда и займемся их заявками со всем усердием. Что интересно, наш проф в споре коллег с Еленой участия не принимал. Видимо, хорошо зная своего кореша, прекрасно представлял, чью сторону он займет. А скорее всего, сам понимал, что Елена права. Закончив с домами, я подошел к Илье. Он всегда старался выбрать время и сам посмотреть на новые корпуса. Поинтересовался, а кто у нас убирает мусоры в жилом районе и вообще на базе? «ДНД?» – улыбнулся Илья. «Не понял», – удивился я. «Что непонятного?» ДНД – добровольная народная дружина. Да ладно. Точно говорю. Люди у нас сознательные. Дым да мусора практически нет. Так иногда окурок мимо урны кинут, не заметив. Обертки от мороженого, фантики от конфет. Все бросают мусор в урны. Когда они наполняются, добровольцы переправляют его в пухты. А те упражняются сами по себе. Ага, сами по себе. Спец, ты еще и мусорщиком работаешь. Работаю, босс. И это не мусор. Это сырье для переработки. Нужно же из чего-то синтезировать новую еду и напитки. Я увидел, как вытянулось лицо у Ильи и заржал. Что, купился? А это. это шутка? заикаясь, спросил он. Спец, отвечай. Шутка, Илья Максимович. Извините, неудачная. На самом деле все отходы жизнедеятельности, в том числе и мусор, перемещаются в специальный резервуар, а затем я его уничтожаю и ставлю новый. Уф! выдохнул Илья. А я подумал, что в каждой шутке... Ведь спец говорил, что ему без разницы, что и из чего создавать. То есть сделать пирожное он может хоть из опилок, хоть из стекла, хоть из булыжника. А может и из кучи дерьма. Лишь бы масса соответствовала. Нужно будет специально допросить его на эту тему. Хотя, берега он не теряет. И такой подлянки не устроит. А проверить все равно никто не сможет. Чтобы отвлечь Илью, я еще спросил его о ДНД. «Они что, организовались специально для уборки мусора?» «Нет, конечно. Организовал ДНД тот самый Опер, Дмитрий, который навел Шухер в одном из РУВД. Они поддерживают порядок на улицах. А то ведь иногда случаются инциденты. Сам понимаешь, энергия их через край. Мы, конечно, разгоняем народ в отпуска, но здесь каждый день появляется немало новых». «Мусора убирают мусор. Символично. А что за инциденты случаются?» «Ты только не вздумай ребят назвать мусорами. Обидеться. А инциденты...» «Да по мелочи. Вчера, например, компания отмечала день рождения. Ну и захотелось людям спеть хором. Кажется, ой, мороз, мороз. А время было третий час ночи. У нас тепло, комаров нет. Окна у всех открыты. Ну и, сам понимаешь, пришлось дружинникам успокаивать певцов. Правда, они не спорили и сразу же извинились. Или два парня девчонку не поделили на танцах. Сам знаешь, как бывает». «Знаю. А девушка что, кстати?» «А ничего». Она их знать не знает. Они даже не успели познакомиться с ней. Только собирались, вот и начали выяснять, кто будет танцевать девушку. В общем, все как всегда». «Что, уже началось? Нехватка женского пола дает о себе знать?» «Да брось ты, Саша. Ты думаешь, если девок будет по несколько штук на каждого мужика, то и разборок из-за них не будет?» «Ага, сейчас. Это же живые люди, а не ходячие лозунги». «Так это что, нам и милицию сразу создавать придется?» «А ты думал, обойдется без нее?» «Пипец». Я, если честно, вообще об этом не думал. Да не переживай, она уже создается. У нас по спискам больше двух сотен бывших сотрудников. Так что и есть кому работать. Меня Саша другое волнует. Что именно? А то, что здесь мы быстро нашли выход, когда женщины потребовали создать им салон красоты. А там? Думаешь, они там не потребуют? И кто будет в нем работать? Среди наших специалисток можно по пальцам пересчитать. А их нужны сотни. Кто будет работать дворниками, делать мелкий ремонт одежды и обуви? У нас сапожников всего пять человек, во всех списках. Зимой бассейн нужен. А где взять людей? Никто не изъявляет желания работать в нем, кроме одного тренера по плаванию. Бани и сауны просят. А банщики откуда возьмутся? Ладно, для работы здесь найдем. Но ведь они и там потребуются. И таких мелочей конца и края не видно. Илья безнадежно махнул рукой и отвернулся. «Погоди, Илья!» А что генерал? Откуда я знаю, что генерал? Я к нему еще не подходил с этим вопросом. Пока составляю список профессий, без которых нам не обойтись. А своих желающих не видно. Погоди. Но парикмахерш мы можем набрать среди женщин, которым предложим за молодость уйти с нами. И продавщиц магазины. И, в общем, всяких профессий, с которыми у нас туго. Спец. Сколько женщин уже получили предложение уйти с нами? Если округлить, то 8 тысяч, босс. «Во, Илья, видишь? Еще не все потеряно. Остальных набираем среди имеющих нужные нам профессии. И, разумеется, согласных работать по профессии в новом мире. Или обучиться нужной профессии. А потом и местных обучим. Что скажешь?» «Скажу, что это выход. Я мог бы и сам догадаться. Но проблемы все равно остаются. Например, в бане кто будет работать? Женщины? Не уверен, что моя Татьяна это одобрит. Даже если я стану ходить исключительно с ней в семейное отделение. А париться я люблю». Да и большинство мужиков тоже. И женщин, кстати. Погоди, а нахрена нам в общественной бане? Построй себе домик в деревне, принем баньку. И парьтесь с Татьяной на здоровье. И каждый так сможет. Саш, допустим, у меня, как у начальника, браслет остается. Портал я всегда открою. А те, у кого браслета не будет. Как люди будут добираться до своих дач? Только на транспорте, на машинах. И что, каждый раз, когда захочется попариться, ехать на дачу? Блин, тогда не знаю. Но существуют же общественные бани. Вот и сделать такие же. Когда будут списки? Думаю, завтра. Я к Елене обращусь за помощью. Раз она уже не только министр образования, но и вообще верховодит женщинами, то пусть организует список профессий, без которых им, женщинам, не обойтись. И вообще, нужных женских профессий, а мы с Олегом подумаем об остальных. Хорошо, хоть пока сантехников не нужно. Спец ведь дают гарантии, что сантехников в квартирах будет работать сотни лет, без аварий и протечек. «Дает. Домам ремонт вообще не потребуется. Они из такого материала...» «Да понимаю я. А с дворниками что? Они нужны сразу». «Погоди. А не хочешь ли ты нанять гастарбайтеров из бывших братских республик Средней Азии?» «Илья, ну они же как тараканы. Если заведется один, то все, туши свет и сливай воду. Через месяц будет не протолкнуться от его соплеменников. И все они окажутся родственниками, приехавшими погостить». «Саш, ты сам-то понял, что сказал? Откуда там возьмутся соплеменники?» Из местных разве, что ли? Да, блин, ерунду сморозил. Вот именно. Я предлагаю набрать нужное количество гастеров. Один работник, одна жена и максимум один ребенок. Контракт, не знаю, на год, на два. Потом этих домой и берем других. Зарплату дадим такую, что они драться за места будут. А почему не на постоянку? А чтобы не размножались там. Хотя этот вопрос можно обдумать. Если люди работают без нареканий и выражают желание остаться, то можно и продлить. Решим, Илья, я только за. Еще знаешь что? Давай автоматы с газировкой поставим на улицах. И с квасом. С квасом даже можно бочки поставить. Как раньше. По 6 копеек за большую пол кружку. А что? Экология там не чета здешней. Носители любой заразы мы к себе просто не допустим. Спец проследит. Вот и будем как стать. Пить газировкой и квас на улице. Хочешь, пойдем к генералу вместе? Да не стой. Сам справлюсь. Засмеялся Илья. «Хотя тебе так и так идти придется. Генерал без тебя вопрос не решит. Все же люди вне списков». «Значит, пойдем сразу вместе». «Хорошо, так и сделаем. Ладно, Саш, мне пора». «Погоди секунду, Илья. А ты не в курсе, откуда будут браться зарплаты, которые мы собираемся платить людям там? Вот ты говоришь, зарплаты дадим такие, что кандидаты драться будут». «Не знаю. Знаю только, что над этим вопросом сейчас работают. А что придумают? ХЗ». А девушкам, которые уже работают в салоне красоты, будем платить и средств экспроприированных спецом. Ну ладно, тогда пока. Пока. Не забудь, в пять вечера на базе с капсулами. Не забуду. Погоди, я. а кто занимается приглашением новых теток? Я и занимаюсь. Вернее, Татьяна, но я ответственный. Нужно пока тормознуться, пока не определимся со списками нужных профессий. Согласен, прямо сейчас скажу Тане. Тех, кого уже успели пригласить, оставляем. А новых набираем после утверждения списка. Ага, вот теперь все. Теперь точно пока. До 5 часов. До 5. Да. Сегодня из капсул станут две тысячи помолодевших товарищей. И сразу же их места займут последние из тех, кто прошел отбор. А уже завтра, после встречи очередной партии, в капсулы лягут одни женщины, пришедшие к нам по специальному набору. Их на базе, как говорил Илья, около 5000 А всего успели получить приглашение на новую жизнь 8000 Ну да. Вчера, когда мы гуляли по парку, нам то и дело встречались старушки. Правда, все на редкость бодрые. Программа оздоровления им включена давно. Я спросил у спеца, как чувствует себя Женька. Нормально она себя чувствует, босс. Дочитала материалы профессора про СССР. Позвонила Светлане. Посидели с ней в кафе, пообедали, попили кофе, потрепались. Все больше на тему предстоящего знакомства Юрия с родителями Светланы. Сразу после разговора с Евгенией? Светлана попросила отправить ее домой, сообщать новость родителям. Своего браслета у нее пока нет. «А сейчас Женька что делает?» Она в качестве группы поддержки пошла со Светланой. Сейчас они вместе успокаивают маму и бабушку Светланы. А папаша-бизнесмен, заперся в своем кабинете и думает. Он мечтал выдать дочь за сынка своего делового партнера. Уже даже обсуждал эту тему и с потенциальным женихом, и с его папашей. А тут такой облом. Он только сегодня узнал, с кем связалась его дочь, до этого думал, что она закрутила с обычным парнем. Но сходу сообразил, какие выгоды ему сулит хм, знакомство дочки с Юрием. Про родителей Евгении весь город знает: про то, что они здорово помолодели, про заискивание перед ними мэра и Губера, про то, что к ним приезжал посланец от самого директора ФСБ, чтобы уладить проблемы с машиной. Вот папашка Светланы и проворачивает двумя комбинации. Впрочем, девушки не обращают на него внимания. Светлана разговаривает с матерью, а Евгения с бабушкой. У Светланы с отцом вообще напряженные отношения. И не только из-за попытки навязать жениха. Он вообще как человек, бизнесмен одним словом. Что, совсем дрель? Ага, босс. Там полный набор настоящего русского бизнесмена. И нищенская зарплата рядовым сотрудникам. А в Егорьевске с работой трудно. Вот люди рады даже за такие гроши вкалывать. И платят в конвертах, и задержка в 2-3 месяца, и наемный испытательный срок с половиной зарплатой, и последующим увольнением за день до окончания срока. Но и любимый вид спорта русских бизнесменов, махинации с налогами, двойная бухгалтерия, черный нал, связь с криминалом, коррупция. Имеет любовницу всего на пару лет постарше дочки. Жена про любовницу мужа догадывается, но боится слова сказать, молчит и терпит. Ну, насчет молоденькой любовницы могу сказать только одно. Молодец, мужик. Криминала я здесь не вижу. Сам такой. А вот насчет всего остального. Надеюсь, Юрка не попросит для него здоровья. Неудобно будет отказать, а придется. А мать? А мать и бабушка вполне нормальные люди. Мать затурканная женщина. Боится мужа как огня. Кстати, босс, она женский парикмахер по профессии. Правда, лет 15 не работает. С тех пор, как муж гору попер и заставил ее сидеть дома. А бабушка Светланы работала с бабушкой Евгенией на одной фабрике. И они знакомы с детства. Живет отдельно. Вполне адекватная женщина. Можно пригласить к нам. Ладно, надеюсь, Юрка разберется. Слушай, а как папаша, имея планы на дочку, Выпускал ее из дома? Она же больше двух недель провела с Юркой во время нашего отпуска. Домой по утрам приходила. Отсыпалась и снова исчезала. Босс, его не было. Как раз за день до того, как Евгения пригласила подруг, он с любовницей улетел в Таиланд и зависал там почти месяц. А по его возвращению Светлана сразу переселилась сюда, к Юрию, и только сегодня впервые появилась дома. А так общалась с родителями по телефону. А, ну тогда ясно. Босс, у меня еще одна новость. В общем, у Евгении действительно редкий талант к языкам. Она в рекордные сроки освоила древнерусский, и можно предложить ей изучить следующий. Если выберет латынь или греческий, то сможет общаться для закрепления навыков с профом или с костей. Если другой, то снова со мной. Или ты изъявишь желание выучить древние языки. Не, я самодур или уже где. Кто хочет со мной разговаривать, пусть изучает русский. Или нанимает переводчика. А мне наземная мова нахрен не сдалась. По крайней мере пока. Пусть Женька свою Светку агитирует на изучение. А мне и ты всегда переведешь, если понадобится. Тоже верно, босс. Блин, нужно Юрку предупредить, с кем ему предстоит встретиться. Мало ли, Светка постеснялась рассказать. Заодно сказать, что парикмахерши нам нужны. Давай меня к нему. Вечером Женька рассказала мне о визите к Светкиным родителям. И неожиданно попросила, чтобы я поручил спецу пробить Светкиных маму и бабушку. Вдруг их можно взять с собой? Можно, ответил я. Кроме папаши. Я, кстати, Юрку предупредил, что он за кадр. Мне спец про него порассказывал. Вот он точно ничего не получит. Разве что врыло от Юрки. Только Жень. А на мама с бабушкой согласятся? Хм. Бабушка, по идее, должна. Все же молодость и новая жизнь. А мама? Вдруг не захочет мужа оставлять? Думаешь, такого не бывает? Хотя чего гадать? Пусть Юрка разбирается с ними и решает. Как скажет, так и сделаем. Попросит взять, возьмем. Саша, а решать это обязательно должен Юрий? А если я попрошу? Жень, Женечка, ну конечно. Ты же знаешь, что для тебя все что угодно. Ты что, солнышко мое, неужели подумала, что я смогу тебе отказать? Все что угодно говоришь, прищурилась Женька, и мне стало не по себе. О, блядь, дурак, сам себя загнал в ловушку. А если она сейчас попросит, чтобы я и думать забыл о надежде? Звездец, попал. Но Женька вдруг улыбнулась, правда мне показалось, что как-то не так, как обычно. Обхватила меня за шею и крепко поцеловала. Ну что ты, сказала она, оторвавшись от меня, я тебе верю. И знаю, что ты и вправду для меня все сделаешь. В это время у нее затрезвонил телефон, и я перевел дух. Фух, кажется, пронесло. В переносном смысле, конечно. Женька уселась в шезлонку возле бассейна и принялась болтать, вроде со светкой. А я отправился к холодильнику на веранду. Достал графинчик, накатил 100 грамм успокоительного и, не торопясь, медленно высадил Выдохнул, закурил и откинулся на диван. Блин, я опять начинаю комплексовать. «Нет, все нужно взять себя в руки и вести себя, как ни в чем не бывало». «Саша, что с тобой?» Вдруг услышал я голос Женьки. «Блин, а я не заметил, как она закончила болтать по телефону и подошла ко мне». «У тебя лицо какое-то мрачное», – продолжила она. «И это? Что случилось?» Она, сморщив носик, кивнула на графинчик с водкой. «Да нет, ничего, все в порядке, солнышко», – ответил я, лихорадочно прокручивая в голове варианты объяснения своей мрачности. «Не ври, я же вижу». «О, кажется, придумал. Надеюсь, этот анекдот она не слышала. Понимаешь, маленькая, тут такое дело. Картину я нарисовал, на выставку послал. Не приняли. Вот и переживаю». «Что?» – округлила глаза Женька. «Какую картину?» «Хорошую. Они не приняли». «Так». Она, зажмурив глаза, помотала головой. «Давай по порядку. Значит, картину нарисовал». «Ну да». «И когда ты ее нарисовал? Почему я не знаю?» Ну, мало ли у меня свободного времени. А тебя я хотел пригласить на выставку и там похвастаться. На какую выставку? Да проходит сейчас в Питере выставка работ молодых художников. Вот я и хотел. Ладно, допустим. И что же на этой картине изображено? Где она, кстати, взглянуть можно? Не, нельзя. Я расстроился и сжег ее. Так что на ней было? Хороший сюжет был, Жень. Вот представь. Лето, небо голубое, цветущий луг... И бегущий по нему чистый прозрачный ручей. Красиво? Хм, красиво. Вот. А на берегу ручья голая женщина кормит грудью младенца. Красиво? Ну, допустим. Не приняли. И почему же? Младенец большой получился. С усами. Что? Ах ты! Я засмеялся и схватил Женьку в объятия, А то сейчас точно кулаки в ход пустит. Пусти. Попробовала вырваться она. Все равно получишь. Будешь знать, как издеваться, шутник долбанный». В общем, про мое мрачное настроение она забыла. А когда мы помирились, сообщила последние новости. Разговора с родителями Светки у Юрки не получилось. Они забрали с собой маму и втроем вернулись на базу. Сейчас Светка успокаивает мать. А Юрий выпил и молча курит на кухне, иногда чертыхаясь сквозь зубы. Наверное, вспоминает Светкиного папашу. Я тут же дал спецу команду успокоить и усыпить женщину и включить ей программу оздоровления. Заодно включить программу и Светкиной бабушки. Проинформировал об этом Женьку и был вознагражден долгим поцелуем, завершившимся в постели. Утро для меня началось со звонка генерала. Оказывается, мы проспали. А сказать спецу, чтобы он разбудил, я вчера позабыл. Сам виноват. Проснулся раньше, чем обычно. И, естественно, разбудил Женьку. А потом, так как вставать было рано, снова заснули. «Хотя обычно после этого дела я по утрам больше не сплю». «Да», – сказал я в трубку, – «слушай, Валь, ты пораньше позвонить не мог, что у тебя там война началась?» «Хм, вообще-то время девять двадцать», – ответил генерал. «Рабочий день давно начался». «А у меня рабочий день ненормированный, ладно, что случилось?» «Случилось. В десять будь у меня, проводим внеплановое совещание, назначаем дату перехода нашего подразделения в новый мир, явка обязательно». «Понял, буду». «Что там?» – сонным голосом спросила Женька. «Да ничего, проспали мы, а генерал информирует, что в десять мне нужно быть у него». «А сейчас?» «Почти полдесятого». «Что?» – Женька буквально слетела с кровати и заметалась в поисках одежды. «Жень, ты чего?» «Чего-чего? Мне в десять нужно быть дома, у родителей. Меня бабушка ждет, ты забыл?» «Блин, точно забыл. Не до бабушек мне с этими заморочками». Сегодня же в капсулу идет первая партия женщин, которых мы пригласили отправиться с нами для выправления демографического перекоса, и Женькина бабушка в этой партии. Она попросила Женьку привести ее на базу пораньше, типа самой осмотреться, познакомиться с женщинами, которые вместе с ней сегодня лягут в капсулы и вообще, как будто она до сегодняшнего дня уже дважды не побывала здесь и не перезнакомилась с кучей ожидающих очереди старушек. Впрочем, ее понять можно. Волнение зашкаливает. И несмотря на то, что она получает молодость по блату, все равно переживает. А вдруг что-нибудь случится и омоложение отложится. И хочется быть поближе к месту. Хотя на самом деле капсула находится на другой базе, в Антарктиде. Женька убежала в душ. А я прыгнул в бассейн. И к десяти был в кабинете генерала. Сейчас здесь собрались в основном военные. Ведь на повестке дня был уход первого батальона в 13 век. Еще были проф с Костей. Проф, как я знаю, буквально клещом вцепился в генерала, требуя отправить его с военными в качестве научного консультанта. Но генерал обломал кореша. Научным консультантом пойдет Костя, а у профессора и здесь дел по горло. Управляться с ученой-братьей, которой на базе все больше и больше, не всякий сможет. А профу не привыкать. И советы и консультации по Древней Руси генералу постоянно требуются, и он не видит веской причины менять своего научного консультанта. Так что идет Константин, и никаких гвоздей. И он же будет переводчиком в случае контактов с местным населением, ежели таковые состоятся. Проф вроде бы обиделся на друга, но генерал был непреклонен. Собственно, все уже было решено заранее. Сам переход будет осуществлен в 11 часов по московскому времени. В том мире будет 6 утра. Личный состав выстроится на полигоне в Белогорске. Спец откроет портал и ради сохранения энергии, потребной на поддержание портала, сам переправит людей в тот мир. Оставалось назначить дату согласовать последние мелочи, еще раз прикинуть, все ли учтено, и окончательно убедить военных в правильности решения идти без техники. «Начнем, пожалуй», сказал генерал, мельком глянув на часы. «Иван Алексеевич, давай». «Товарищи, вчерашняя проверка показала, что подразделения, получившие боевую задачу, готовы к ее выполнению. Поэтому предлагается не откладывать дело в долгий ящик, а назначить переход на завтра, на 11 часов утра по московскому времени». «У кого есть возражения?» Возражений не было. Этого момента ждали, к нему готовились. И все участники рвались в бой. Юрка так и сказал за всех. «Значит, принято». Иван обвел взглядом всех присутствующих. И, увидев утвердительные кивки, подытожил. «Принято. У кого какие вопросы?» Вопросы были в основном по поводу техники. И опять пришлось объяснять людям, что для того, чтобы создать технику на месте, спецу потребуется не более получаса. Людей, конечно, можно было понять. Они, заполучив и испытав на полигоне машины, переделанные под наши требования и возможности, с учетом всех пожеланий, просто влюбились в них. Нет, они знали, что получат точно такие же машины. Но им хотелось не точно такие же машины, а эти самые. Убедить удалось только после того, как я сказал, что их техника и будет той же самой. А если кто-то сомневается, то пусть возьмет баллончик с краской и нарисует на своем пепелаце, какое хочет слово. Пусть внутри, хоть снаружи. Хоть вообще в таком месте, что незнающий человека не найдет. Потом проверите и убедитесь». Народ еще поворчал. Правда, теперь уже насчет пепелацев, Но к общему знаменателю все же пришли. Затем еще раз прошлись по самой процедуре перехода. О порядке построения перед ним и генерал подытожил. «Итак, каждый имеет только личное оружие, плюс боекомплект и личные вещи. Что делать на месте, все в курсе. На этом, пожалуй, закончим. Все свободны». Тем, кого это касается, напоминаю, собраться здесь же через полчаса. Меня это тоже касалось. Предстоящее совещание, в отличие от предыдущего, было назначено заранее, и мое присутствие было обязательным. Мы вышли на улицу, и, доставая сигарету, я спросил у Юрия. «Ну как прошли смотрины жениха?» «Да уж, смотрины!» Он усмехнулся. Попаше у нее? Ты правду говорил, козел редкостный. разговора не получилось». Мать такое ощущение боялась рот открыть. А он первым делом поинтересовался, получит ли он здоровье, как родители Евгении. Понимаешь, не они с женой получат, а именно он сам. Потом начал намекать, чтобы я устроил ему через губернатора какой-то подряд. Губер, мол, не откажет, когда узнает, кто просил. Я его даже слушать не стал. Побоялся, что сорвусь и заеду в рыло. В общем, забрали мы мать Светланы и ушли. «Я в курсах, и программа оздоровления ей уже включена». Я так и понял. Она как-то быстро успокоилась. После того, как Светка позвонила Жене и все рассказала. Потом сразу же заснула и сегодня утром была почти спокойна. Позвони своей. Пусть уговорит мать сегодня же лечь в капсулу на омоложение. Тогда вообще проблем не будет. Погоди, капсулы же все расписаны в очередь. Юр, ну есть у меня десяток резервных, на всякий случай. Так что никого мы не подвинем. Спасибо, Саш. Да ладно тебе. Все, вали на службу. Готовь своих. И не забудь позвонить Светлане.